Глава 48 Годы спустя Стэн и Алекс будут с удовольствием припоминать эти события и добрым словом поминать императора, который построил замечательный дворец со столь хитрой системой потайных ходов. Они с пониманием отнесутся к тому, что он потратил столько времени и сил строя Арундель. Человек, который верит в романтику и в любовь, просто не мог не подумать о создании потайных лабиринтов. Но о назначении многих изнутристенных ходов можно было только догадываться. Скажем, и Стэн, и Алекс находили вполне логичным, что несколько тайных лесенок ведут секретные роскошные спальни. Могли они понять, зачем несколько ходов заканчиваются в камерах подземной тюрьмы. А вот то, зачем многие туннели имеют скрытые выходы в коридоры дворца, было труднее объяснить. Неужели император был настолько предусмотрителен? Притарианцы-мятежники тоже могли бы подумать о феномене внутристенных проходов и лестниц, те, кто выжил. А выжили немногие. Происходило это так. Притарианец шагал по коридору, неся патрульную службу. Внезапно, во вроде бы ровной и голой стене, бесшумно-то панель. Оттуда выскакивал невысокий, зловещий улыбающийся человек с кинжалом в руке, чем-то средним между мачете и коротким мечом. Мгновение и с притарианцем покончено. 120 гуркам, неуловимым, неприметно перемещающимся по тайным ходам и нападавшим неожиданно как призраки, противостояло чуть больше тысячи притарианцев. Так что исход был предрешен. Отвоевание дворца шло стремительно и бесшумно, но претарианской крови пролилось очень и очень много. По плану Стэна, гурки охватили дворец по периметру и медленно продвигались к его сердцевине, выбивая притарианцев из императорских покоев из командного центра, чтобы в итоге освободить ту комнатку, где находился единственный канал связи с властителем. Бронированная дверь командного центра была заперта но для взвода гурков одолеть ее не составляло труда. Один Найк уже прилаживал миномет, чтобы взрывом снести две петель, когда появился Стэн и остановил его. «Як, Пубес!» – закричал он на гуркале. «Совсем вы ребята спятили. Подумайте, что случится, когда реактивный снаряд рванет в этом коридоре». Наик с минометом пожал плечами. Алекс, который доставал бину из ящика, взятого в оружейной комнате, тоже не проявлял особого беспокойства. «Станем по сторонам коридора, и ничего с божьей помощью», – сказал он. Стэн понял, что проворного Алекса уже не остановить, и прыгнул в стене. Раздался взрыв, и бронированную дверь сорвало. Гурки с кукри на готове устремительный спролом, но боя не получилось. Кучка перепуганных притарианцев столпилась у дальней стены помещения. Они не сопротивлялись. С кукри в руке Стэн пробежал к обычной двери, которая вела в заветную комнатку чрезвычайной связи. Толкнув дверь ногой, он пригнулся и вкатился в проем. Скачив на ноги, Стен увидел развороченный пульт и перерезанные провода. В нише комнаты стоял Каи Хаконы и целился в него из миниатюрного велигана. Маленько опоздали, капитан! процедил писатель, свободно рукой показывая на разрушение. Держа противника на мушке и не спуская с него глаз, Хаконе продолжал. Что ж, дворец ваш, зато император в наших руках. «Аппаратура связи уничтожена. Пока ее восстановите, дело будет уже сделано». Хаконе сопроводил свои слова театральным жестом. Но тут он покосился на дверь, не ворвется ли в комнату кто-либо из товарища Стэна. Этого минутного отвлечения было достаточно. Капитан схватил конец разорванного кабеля под напряжением и ударил им Хаконе. Голый конец захлестнул руку заговорщика. Он упал на пол, выронив велиган. Его тело забило в судорогах, стало чернеть. Предохранители наконец работали. Ток отключился, и мертвое тело успокоилось. От него шел дымок. За спиной Стэна раздался знакомый голос шотландским акцентом. «Похоже, у императора теперь одна надежда, что мы, как верные сыны, не оставим его в беде и направимся за дальние горы, за дальние поля». Стэн кивнул, и товарищи поспешили командный центр дворца.